Глава третья. Да, так вот, не прошло и часа, как явился и сам шериф, весь взмыленный, Папаша и дядя Сагамор прикончили то самое во фляжке, и мы все опять лежали на крыльце, когда ворота со стороны песчаной дороги ворвался автомобиль и остановился, едва не врезавшись в дуб. Из него вылез шериф с газетой в руке. Это был круглолицый толстяк с белёсыми усами. И еще у него были скверные вставные зубы, из-за которых он, когда волновался, шепелявил, то есть почти всегда. Он пересек двор, тыча газетой в дядю Сагамора и пытаясь что-то произнести. Дядя Сагамор, казалось, был искренне рад ему и пригласил присесть. Шериф в конце концов взял себя в руки и обратился к дяде Сагамору. «Сагамор Сагаморнунан Что это еще за небылицы вы рассказываете про флягу с nitroglycerinum? С чем уставился на него дядя Сагамор? Шериф выговорил несколько непечатных слов, потом продолжил. Это фляга, что ребята тут выкопали. А? Это дядя Сагамор выплюнул табачную жвачку. Вы верно имеете в виду моё сердечное лекарство? Они вам разве не сказали, что мне его дали те веселые ребята? Сказали: "Я хочу знать, что там было. Что там было?" Ну, то, что я и сказал, сердечное лекарство такое интересное. Где оно? Что вы с ним сделали? Ну, мы его выпили. Выпили? Ну, да. И знаете, что шериф, этот уголь прямо-таки замечательная вещь. отфильтровал всю гадость и вкус стал замечательный. Дядя Сагамор достал из-за спины фляжку и добавил: "Знать бы, что вы приедете, так мы бы вам оставили чуток". Шериф взял пустую фляжку, принюхался, потом выругался и швырнул ее во двор. "Так", заговорил он холодно. прошлый раз это было средство от тараканов, которое превратилось в виски". Теперь виски превратилось в нитроглицерин. Вот что я тебе скажу, Сагамор Нунан, тебе пока везет. Выгонишь еще хоть каплю спиртного, мигом очутишься в участке. Дядя Сагамор, казалось, был оскорблен в лучших чувствах. «Спиртное? ну, шериф, как бы я опустился до этого, тоже выбрал бы время получше. Сейчас год выборов и все такое. Человек не успевает достать сигару и спички, как все тут как тут. Он курит. Шериф побагровел и сунул ему газету. Только попробуй, увидишь, что будет. Прочти-ка лучше вот это. Покуда папаша с дядей читали, я проснулся, чтобы посмотреть. Это была местная газета, на первой странице, куда указывал шериф, было много непонятных длинных слов. Но заголовок я разобрал. Позор общества. Наш округ должен сгорать от стыда. Над законом насмехаются. А ведь осталось всего два дня до выборов, демократической партии нынешнего шерифа, скорее всего, переизберут. Неужели мы истощили человеческий запас? Нелегальные виски производятся в насмешку над законом в десяти милях от нашей редакции. Так было всегда. И может, всегда и будет. Долгих двенадцать лет нынешний шериф якобы пытался перекрыть этот неогарский поток, а положение, словно в насмешку, только ухудшалось. Зерно дает свои плоды, незаконные деяния процветают, бандиты режут друг друга, а юные леди бегают среди деревьев, облаченные в одни стеклянные бусы. Шерифа необходимо сменить, но как это сделать? Никто ничего не предлагает. Пусть кто-нибудь придет и попробует. Наша газета поддержит его всеми силами, но он должен помнить, время уходит. Через два дня может быть слишком поздно. Дядя Сагамор кончил читать и вернул газету шерифу. "Похоже, шериф, — высказался он, в этом году политика вас слишком затронула, но волноваться нет причин. Наша поддержка с вами". Мы с самым и раньше голосовали, и теперь проголосуем за вас. Шериф побагровев еще больше, швырнул газету и сидел,ся что-то произнести. Дядя Сагамор перекатил табак за щекой и состроил задумчивую физиономию. "Знаешь Сэм, — обратился он к Папаше, "какая страшная штука политика. У человека совсем нет защиты. Никогда он не знает, выиграет ли он на выборах". И он приходит в отчаяние от того, что вынужден будет зарабатывать себе на шериф все никак не мог успокоиться. Потом наконец собрался с силами и пророчал: "Ладно, Нунан, не умничай, я тебя предупредил". Выругавшись напоследок, он пнул ногой валявшуюся газету и забрался в машину. Подняв пыль, она исчезла за воротами. Думаешь, его прокатят? спросил Папаша: Едва ли, Сэм, на его место особо никто не стремится, так что если за несколько дней ничего не стрясется, то все останется по прежнему". Однако все пошло по-другому. На следующий день это самое и стряслось, и началась вся эта суматоха с выборами. Тем утром, часов в 10, я сидел на берегу, пытаясь наловить раков, когда Папаша позвал меня. Нам надо было купить свиного сала. Мы втроем поехали на дядином грузовике. Дядя Сагамур даже переменил одежду и не обулся. А Папаша нарядился в джинсы, сапоги и соломенную шляпу, как прежде в те времена, когда он был известен под именем Нунан верная рука. Надо было проехать мили четыре по песчанику Мишхалмов, а потом через заросли выехать на шоссе Откуда было миль пять до города после таких городов, как Хелли или Балмонт-парк, Джером кажется маленьким, тихим местечком. Большая часть лавок и магазинов сосредоточена вокруг площади, там и муниципалитет, кругом деревья, а посередине две старинные пушки от какой-то там войны. Дядя Сагамору надо было залить в бак бензин. прежде чем ехать в центр, и мы завернули на заправку. Там стояла модерновая машина с откидным верхом. В ней сидела прелестная молодая женщина с волосами цвета ванильного мороженого, они спускались до плеч. Казалось, она ждала отлучившегося водителя. К нам вышли двое мужчин. Один маленький, темноволосый, другой крупный с вьющимися рыжими волосами. На вид нахальный в белой кепке, свернутой на сторону. Дядя Сагамор вылез и прошлепал босыми ногами по бетонному покрытию. «Найдется у вас на три доллара самого дешевого?» — спросил он. «Найдется, сэр", сказал нахальный и подмигнул другому, гляди, мол, вот неотесанная деревенщина, голая до басаев». Папаша с дядей Сагамором пошли к автомату с водой. А те двое прилаживали шланг и включили колонку, и я слышал, как нахальный говорил: "Ох, и всучим мы сейчас этой деревенщине!» "А он не заметит", спросил темноволосый. "Вот когда мы избавимся от старых покрышек, что у нас залежались, От тех Да ты их век не продашку кудрявый. Ты думаешь? Ну так погляди, как надо делать". Я вылез и пошел к автомату с водой. Папаша дал мне монетку, и я сунул ее в щель. И тут из туалета вышел легкой походкой здоровенный мужчина с приятным загорелым лицом и серыми смеющимися глазами. Это был Мёрф. Он всегда такой и всегда носит бейсбольную кепку. Он владелец бильярдной и большой друг дяди Сагамора. Это он мне сказал, что дядя Сагамор — единственный гений, который ему повстречался. Здорово народ приветствовал он их, и они обменялись рукопожатиями. Пошли к машине, познакомлю вас со своей подружкой. Мы подошли к открытой машине, и Мёрф сказал: «Милочка, вот, ребята, Нунаны, Сагамор и Сэм. Ребята, познакомьтесь с мисс Мелоун. Привет, мальчики", улыбнулась она. Папаша с дядей Сагамором поздоровались с ней. Я допил воду и рассказал дяде Сагамору про разговор насчет покрышек. вот как это, точно?" переспросил он. "Думаю, да", он сказал, что всучит их вам. Они с папашей переглянулись. Он подумал, пожевал губами и кивнул. Воротясь к машине, они увидали, что темноволосый моет ветровое стекло. А Кудрявый кончил заправлять, и озабоченно обходит грузовичок. Так, сэр», — сказал он. А не проверить ли мне ваши шины? Ну, если это вас не затруднит, ответил дядя Сагамор. Мёрв при этом облокотился на свой откидной автомобиль и наблюдал происходящее живым интересом. Мисс Месмелон его поторопила. «Ну что, едем мы или нет? Погоди, "Я хочу посмотреть", ответил он. "На что? Как котенок хочет куснуть старого кота?" Кудрявый стал проверять шину на переднем колесе. Развинчивая клапан, он выглядел весьма озабоченным. Коротко присвистнул, он пошел посмотреть другое колесо. Лицо его приняло серьезный вид. "Что-нибудь не так?" спросил дядя Сагамор. «Ну, — протянул Кудрявый. Как сказать? Вот эта покрышка вроде маленько высавата. По деньимало прошла, а? Дядя Сагамор промычал что-то неопределенное. «Знаете что-то неопределённое. Знаете что предложил Кудрявый? У нас есть пара очень хороших восстановленных покрышек, которые заказали и не забрали. Можно их вам поставить. По правде сказать, я не рассчитывал на это. Заколебался дядя Сагамор. "Да, они вам обойдутся почти что даром", ответил Кудрявый и опять начал смотреть колеса, покачивая головой. Дядя Сагамор почесал ногу, потом полез за бумажником, покопался в нем, вытащил пачку банкнотов, поглядел на них и словно устыдившись, потряс головой. "Прямо не знаю, как и быть". сказал он. По чести сказать, пока не соберу урожай, ни о каких покрышках и думать не хочу. Ну, все понятно, дружелюбно ответил Кудрявый, похлопывая дядю по плечу. Конечно, поизносились они порядочно. Хорошо, что вы сказали, отвечал дядя Сагамор. Не хотелось бы мне иметь лишних проблем. Ладно уж Только вот колеса вас могут обмануть, сказал я как-то раз Джеку. Тут кудрявый запнулся и внезапно опечалившись, отвернулся и стал возиться с покрышкой. А что такое? спросил дядя Сагамор. Да нет, ничего, пробормотал Кудрявый. Просто вспомнил про Джека, своего старого друга, Джека Маккалогона. Не стану вам надоедать. Ну, протянул дядя Сагамор может, мы чем можем? Спасибо, очень любезно с вашей стороны. Да нет, уж ему ничем не поможешь. Умер Джек, убила его на той неделе. Вот так-так, откликнулся дядя Сагамор, просто ужасно. Верно сам. Папаша согласно потряс головой. Как же это случилось? спросил дядя Сагамор. Если вам, конечно, не тяжело рассказывать. Да нет, ничего, храбрился кудрявый. Несчастный случай произошел». Мы с вами говорили про эти шины, вот мне и вспомнилось. Он, понимаете, мне их заказал. Мы их получили в четверг, а я ему позвонил, Тут он запнулся и отвернулся, словно не в силах продолжать. И что же, спросил Сагамор? Да, ну вот позвонил я ему, и он сказал: приедет за ними в пятницу утром. А в четверг вечером у него разорвало старую шину напрочь, машину перевернуло и его выбросило через переднее стекло. "Ну и дела", скорбно пробормотал Сагомор. Перерезала ему вену, приглушенно заговорил Кудрявый, и он кровью истек. Когда его нашли, на нем ни царапины не было, только это вена и весь белый как снег Дядя Сагамор приложил к лицу свой красный платок. «Тут уж ничего не поделаешь. Кудрявый кончил возиться с колесами, выпрямился и расправил плечи. Ладно, чего уж там, все там будем. Так, давайте поглядим. Значит, три доллара за бензин. Еще что-нибудь, господа? Дядя Сагамор достал десятидолларовую бумажку и протянул ему. Потом замявшись, спросил: "Ну, а эти восстановленные покрышки, почем они у вас?" Кудрявый, направившись было к домику, приостановился. "Чего? А, шины. Ну, скажем, обычно они идут по двадцатке за штуку. Но раз их заказывал Джек, и я не думал на нем выгадать, так что можете забрать обе за тридцать пять». "Ну, сэр, это просто замечательно." откликнулся Сагамор. "Сын, может и справедливая, только я не хотел бы наживаться на чужом горе". "Так, ну ладно, вступил тут папаша. Я хочу оплатить бензин, позвольте-ка". И он забрав у Кудрявого десятидолларовую бумажку, отдал ее обратно дяде, а сам дал Кудрявому пятерку. Они зашли вместе внутрь, я следом за ними. Кудрявый положил пятерку на кассовый аппарат и полез за ключами открыть ящичек кассы, как вдруг дядя Сагомор сказал: "Нет, Сэм, я тебе не разрешаю. Из гроб пятёрку, а давай обратно папаше и кладя взамен десятку". "Так про эти шины?" спросил он. "Они в сборе или нет?" "Нет, только покрышки», — ответил Кудрявый. "Но у меня есть совсем дешевые камеры". Он начал отсчитывать сдачу, но Папаша опять сгреб десять долларов, и обратился к дяде: "Нет, я сам заплачу за бензин. А вот тут у меня есть". И он вытащил из своего кошелька доллар. "Нет, постой, надо два. Вот". Он протянул деньги Кудрявым. "Теперь вы мне должны пятерку». "Нет, давай поделим, коли ты не хочешь". возразил дядя Сагамор и тоже достал какие-то деньги. Тогда, значит, по четыре за одно и по два за другое, обратился папаша Паша Кудрявому. А ему три. И, похоже, все запутались. Все друг другу отдавали и брали деньги. Кудрявый достал из кассы пять однодолларовых бумажек, отложил одну, вытащил еще две, отдал три дяде и столько-то папашек. Вот передал пару бумажек дяде, а дядя Сагамор взял пять и отдал их обратно Папаше, плюс еще доллар. Нет, нет, запротестовал Папаша. Ты что, не видишь? Это же так просто. За бензин только три. Три из пяти остается два. Ты мне даешь лишний. Теперь твоя десятка. «Сэм, ты меня совсем запутал, сказал дядя Сагамор. Погоди, Ты берёшь 10 и отдаешь мне пять и еще два, А десяти отнять семь, будет три И кудрявый вроде как стал обалдевать. Они стояли по обе стороны от кассы и совали друг другу деньги, а он только вертел туда-сюда головой. Они и меня запутали. Я так и не разглядел, дали они ему хоть какие-то деньги. Он, казалось, только брал деньги из кассы и отдавал им Так, сказал Папаша. Давай все по порядку. Стоп. Держи что там у тебя. Тебе дают два доллара сдачи вместо меня, и мы в расчете, понял? Он стал отступать назад. Под ногу ему попалась пустая бутылка, и он полетел на пол. Кудрявый дядя Сагамор бросились его поднимать одновременно, что-то крича. Да ладно, нормально, сказал Папаша. С трудом поднявшись, он стал отряхиваться. "Ну, наконец мы рассчитались за бензин", сказал он дяде. "Хочешь взглянуть на эти шины? Надо бы нам что-то не хочется попадать в такую переделку, как мистер Он снова воззрелся на папашу. "Ты точно себя хорошо чувствуешь? Спина-то разгибается", спросил кудрявый. Он сметал осколки битых бутылок в угол. А вы уж простите. Да нормально, говорю, — кряхтел папаша, пытаясь выпрямиться. Сейчас все будет в порядке. Давайте посмотрим эти шины. Ну, давайте, согласился кудрявый. Он выкатил шины, но, казалось, потерял к ним всякий интерес, краешком глаза косясь на папашу. — Ну, Сэм, просто красота, произнес дядя Сагамор, проводя рукой по протектору. Похоже, это то, что надо. С такими не пропадешь, — вторил ему Папаша. Он стоял все еще скрючившись, и я надеялся, что с ним ничего страшного не случилось. Только не забудь, часть плачу я. Дядя Сагамор пожевал губами и пробормотал задумчиво: "Знаешь, что-то я запамятовал. Кудрявый косившийся на Папашу, теперь обратился взором к дяде Сагамору. Чего? спросил Папаша. Да как бы нам не опоздать? Адвокат-то наказал быть у него в одиннадцать. Конечно, можно бы заплатить за шины сейчас. Ад- адвокат переспросил Кудрявый, доставая платок и вытирая лицо. Я встретился взглядом с Мёрфом, который с восхищением наблюдал всю сцену, как и мис Мелоун. Тот как раз Мёрф попытался закурить и сильно закашлялся. адвокат, говорите, переспросил Кудрявый снова. Дядя Сагамор его не слышал. Он в задумчивости тер подбородок. Мы бы так могли сделать сам, сказал он. Заплатить за них сейчас, а поставить на обратном пути. Кудрявый скорчил подобие ухмылки и сказал: "Ну, конечно, все во вашей воле. Хороший сервис наш девиз. Говорите вы собрались к юристу?" Да ничего особенного, ответил дядя Сагамор. Надо быть свидетелями по какой-то там чертовой тяжбе Пора бы нам отправляться, Сэм. Тяжба, спросил Кудрявый. Казалось, он забыл о шинах. Да чи отозвался дядя Сагамор. Это насчет Элма Шурина. Он руку сломал в придорожном баре, адвокат за это ухватился, поднял шум и решил отсудить у них пять тысяч или восемь, Сэм». Точно не помню, ответил Папаша. Что-то вроде того. Он опять попробовал распрямиться, но до конца не сумел. Кудрявый побледнев, глядел на него. Пот выступил у него на лице. Облизав губы, он спросил: "Сейчас э, немножко не получше, а?" "Ничего, ничего", успокоил Папаша. "Сейчас все пройдет. Как никак я сам виноват". Не заметил, что кто-то раскидал бутылки? Дядя Сагамор достал бумажник и сказал: "Сэм, надо заплатить за шины и отправляться. Может, у того юриста есть диван, чтобы ты мог полежать немного? Тогда, наверное, сумеешь выпрямиться". Тут с кудрявым что-то сделалось. Все еще с дурацкой улыбкой на физиономии, он хлопнул дядю Сагамора по спине. "А вот что", сказал он. Я из этих шин вам устрою постель в машине. И знаете что, не возьму с вас ни цента. Я знаю, чего бы хотел Джим, Джим, спросил дядя Сагамор. Джи, то есть Джек, он бы вам их отдал, Да он в гробу перевернется, коли узнает, что я с вас за них деньги прошу. "Ну", сказал дядя Сагамор, "нам бы не хотелось, чтобы «Ни слова...» Кудрявый протестующий воздел руки. Хороших клиентов я ценю и стараюсь сохранить. Дядя Сагамор, казалось, смутился. Ну, если вы в самом деле так думаете, именно так я и думаю, уверил его кудрявый. Он затащил шинный на грузовичок. Мы ведь друзья, верно? Так останемся же ими». "Ну, не знаю, как вас и благодарить", сказал дядя Сагамор, потом он взглянул на Папашу. "Ну что ж, надо ехать Сэм. ты сдачу забрал?" «Сдачу». на лице Кудрявого опять появилось беспомощное выражение. Потом он прищелкнул пальцами. «А, ну да. Э, вы же мне пять дали, так?" Папаша опять стал выпрямлять спину. Ему стало вроде полегче, но он все равно охнул и промычал: "Нет, помнится, десять, ведь". Ах, да! Заторопился кудрявый и протянул папаше семь долларов. Потом вздохнул и стал снова вытирать пот с лица. Дядя Сагамор полез было в грузовик, потом обернулся и опять подошел к кудрявому. Он потряс ему руку с нескрываемой симпатией. Просто хочу сказать вам, что если что в наших силах. Он так расчувствовался, что даже не смог закончить фразу. Достал платок, он высморкался и завершил. Все из-за вас прямо с ума можно сойти. Мисс Месмелон глядела на них во все глаза. Мёрф опять занялся сигаретой. Он вынужден был отвернуться. Дядя Сагамор, залез на место, и мы тронулись.